Глава 8 Княгиня Хельга сидела во главе стола на малом грязном кресле. Большое кресло стояло справа от нее пустым. Оно будет пустовать всегда, так решила княгиня. Она никогда не изменит памяти Рангвальда ее погибшего от колдовства мужа. В общем-то, если бы в большом кресле сидел Рангвальд или другой какой-нибудь ее муж. Ей бы не довелось сидеть за одним столом с воинами даже в малом креслице. Конунг может взять жену в поход, на палубу своего дракара, на любое официальное мероприятие в городе, но за столом дружины приличным женщинам по идее делать нечего. То есть так было до недавних пор. Она же не просто какая-то княгиня. Для викингов, кроме того, что она вдова Конунга, ее еще княгини выбрали местные бояре, А для местных, тоже шовинистов, она все-таки вдова конунга викингов, когда Рангвальд погиб от колдовства. Погиб от колдовства добавлять обязательно, чтобы не болтали, что ему отомстил за свою деревню какой-то пацан. Он же никак этого без колдовства сделать не мог. Поэтому никто конунгу не мстил, от колдовства он погиб. Вот, значит, погиб рангвальд от колдовства. Все очень расстроились, особенно дочка Ингрид плакала. Хейга даже подумывала запретить ей приходить к погребальному костру. Но как не позволить дочери проститься с отцом? Материнское сердце не камень, и девочка пообещала не реветь на церемонии. Викингов в Волгалу провожают песни скальдов, а не девчоночье хныканье. Викинги уложили на костер погибших воинов. Или снова Витязи силу. Побратимы вознесли на костер Рангвальда, а главный Хускарл Ролла, бывший советник, первый зам и его младший брат, отдельно вознес голову. Скальд старый Йохан, завыл про Валькирий, хускарлы подожгли политые салом бревна от факелов и гудящее пламя взметнулось до небес. Костер догорел. Хускарлы дружно насыпали курган, и Ролла предложил Хельге стать его третьей женой. Ну, такой древний обычай все донашивать за старшими. Две жены у него уже было, но они же не виноваты, что так получилось. Еще хорошо, что спросил, это как бы подразумевалось по умолчанию. Он, то есть Ролла, фактически стал конунгом. Правда, за него еще должны были проголосовать другие хускарлы, но это являлось пустой формальностью. Иначе просто быть не могло в дружине, а по сути разбойничий в Атаге. К счастью, для Хельги все стало очень непросто. Унаследованный от батюшки горд Рангвальда и Ролла в родном фьорде сожгли более сильные ярлы. Братцев объявили вне закона, э -э, как и многих викингов в дружине. Вообще-то, было за что. Вот и Хельгу Рангвальд попросту украл в Скирингсале у папы, почтенного ярла и владетеля. Еще и убил двоих ее телохранителей, отморозков. Сжег, значит, разбойный город Рангвальда и Ролла, папа Хельги, Ярл Страндунг. Это фьорд его так называется, а звать его Гаук. Гаук Страндунг сжег горд в компании отцов обеих жен Ролла, которых он несколько ранее тоже, ну, так же. Почтенные их папаши очень хотели, прямо мечтали поквитаться, да сил у них не хватало. Вот с папой Хельгой собрался к ворум. Братцы тоже очень быстро сообразили, что с папой Хельги у обиженных пап получается к Роллот так сразу и назвал Рангвальда дебилом, а тот ответил, что он сам дебил, аж два раза дебильнее его. После непродолжительного скандала с мордобоем они признали, Что каждый из них в чем-то неправ и, не отвлекаясь более на лирику, со своими хускарлами на двух дракарах вовремя подорвали на восток. И Хельга тоже: А что ей было делать? Не топиться же, как формально обеспеченной. Лучше быть женой, поставленного вне закона разбойника, чем никто больше не возьмет. И еще повезло, по сравнению с женами Ролла, им вдобавок предстояло выяснить, кто из них вообще вторая жена такого же разбойника. А кто все-таки хотя бы первое Удирали братья не с бухты барахты, прихватили с собой запас мехов, дорогого оружия и просто серебра из золота, награбленного еще их папенькой в низких землях колдунов в черных платьях. Но и сами они не только за девчонками бегали, тоже хаживали в вики. Так что смогли тихонько пересидеть зиму у знакомых в Хольмгарде, большом городе восточных дикарей. Там у многих ярлов есть свои богатые подворья. Часть викингов ушла из дружины, нанялись к более солидным купцам и ярлам, а вместо них пришли другие, как и с Ролла, на всю голову отмороженные, кого больше никуда не хотели принимать. Вот с обновленным составом на своих дракарах братцы нанялись в охрану каравана и хорошо закупились местными товарами, что пользуются в Царьграде повышенным спросом. С караваном спустились по Великой реке, прошли мимо других поселений дикарей. У каждого к каравану присоединялись десятки нагруженных стругов. Тогда еще Хельга начала сомневаться в том, кто на самом деле дикари. Они, конечно, люди высоких земель, но живут в тесных и задымленных городах ярлов или в маленьких поселках. Самый богатый из единственный еще можно назвать городом. А земля этих туземцев прозвана викингами Гордарикой, страной городов, если буквально. И сколько торговых поселений они не увидели. Рангвальд говорил, что много стругов приходит из притоков Большой реки, там тоже есть города. У братьев, у викингов-дружины, даже у Хельги и обеих жен Ролла загорелись глаза. Это воистину сказочная страна. И это ужасная несправедливость. В высоких землях на 10 тысяч викингов всего один скирингсал, а тут на сотни городов, ну очень мало викингов. О том, что это как-то связано, что есть зависимость между числом викингов и количеством городов в стране, никто не задумывался. Просто любую несправедливость следует исправлять. Так что вариант оставаться в Царьграде на службе Кесаря не рассматривался даже умозрительно. Хотя всех просто потрясло это как его. А, -а, а Величие и великолепие столицы цивилизованного мира! Кстати, Хельга от местного гида заодно узнала, что он есть цивилизованный мир. Рангвальд и Ролла по-хорошему попросили своих ребят вести себя там прилично и сами ходили как порядочные. Нарваться на неприятности от властей было даже проще, чем в Скрингсалле, где выбранные гасили бузатеров прямо на месте. Там конные били все-таки дрочунов, и только на улицах, чтоб опять не спалили полгорода. А тут нормальному человеку даже за статую отлить не зайти, или на арке какой-нибудь «не добавь» что-нибудь от себя к барельефу. Вести себя прилично лучше получалось у старшего братца, хотя бы потому уже судя, что он умудрился умыкнуть только Хельгу, когда младшенький сумел отчебучить такое дважды. Иерангуальду удалось увести знакомство с Глоином, конунгом отряда, который охранял струги и купцов из торгового поселения, что лежало именно на притоке Великой реки. Они легко сговорились, конунг сам предложил присоединяться к нему. По пути на переволоках у речных порогов на караван напали степники, в сражениях теряли воинов, и еще больше остались на службе кесарю. Также многие строги эти туземные большие лодки потеряли или повредили так, что на обратную дорогу их точно не хватит. А у братьев все-таки настоящие, сделанные из мореного дуба, знаменитыми мастерами скрингсала морские соболи. Правда, и тяжелые, особенно когда груженные. Но, пусть и маялись с ними на переволоках, в дружине никто не роптал. Напротив, выразил горячее желание повторить все снова, да еще и веслами махать против течения. Осенью уже с новым конунгом пришли в скол. Городок Хельги сразу приглянулся. Братья построили большой общий дом для дружины и еще два, чуть поменьше для себя. В городе братцы остепенились, им явно не хотелось быть изгнанными снова. Жены Ролла принялись рожать, как на перегонки. У Хельги через год родился Ингрид, названный в честь мамы Рангвальда, а потом Гаук, названный в честь э, дедушки. Мальчик умер от болезни, и больше детей им боги не послали. Рангвальд заключил с Глоином обычный союз, в котором признал старшего конунгом, но в остальном конунгом для своих викингов был он сам. Остепенились братцы только в городе. У них было множество других мест вне города, чтобы потешить своих бесов. Конунги разделили обязанности. Один год Рангвальд с братцем Ролла ходили с караванами в Царьград, а Глоин правил с землями. На другой менялись. Выражалось правление в том, что они под видом разбойников попросту грабили поселение аборигенов. Разделялись только летом. Зимой же ходили по окрестностям в полюдье, сообща. Тогда они как бы собирали дань за защиту от других, плохих викингов, которые грабили аборигенов летом, и в полюдии соблюдались какие-то приличия, хотя бы никто не насиловал и не убивал. Но не сразу, за недоимки сначала забирали в невольники. Хоть и старались не грабить, одни поселения каждый год чередовали через год, а то и два. Однако покореченные туземцы как-то обидно быстро закончились. Даже в полюде викинги стали встречать сопротивление. С непокорными, конечно, легко справлялись и люто расправлялись. И однажды, вернувшись из похода в Царьград, Рангвальд узнал, что он стал новым конунгом, старого аборигена Ухайдакали. Вообще-то он как бы пропал с дружиной, не вернулся из разбойничьей вылазки. Но вот среди ночи домой в Рангвальду прямо в его спальню пришел какой-то местный, на второй этаж через два поста охраны викингов в полном вооружении и принес трепицы голову Глоина. Сказал, что остальное скормили свиньям. Хельга спряталась под одеяло из лисьих шкурок, а Рангвальд поднялся с ложа и спросил позволение надеть штаны. Мужик разрешил, и пока тот одевался, прямо заявил, что принес это, чтобы новый конунг не терзался подозрениями, кому мстить. Рангвальд может попробовать отомстить прямо сейчас, он не против, хотя ему и будет немного жаль. Конунг угрюмо спросил, чего ему будет жаль, и Абриген охотно пустился в объяснение. Оказывается, старший бандит просто полез не на ту деревню, разъявил пасть на слишком большой кусок, вот и порвалась. А молодой бандит не кажется ему таким придурком, от того и жаль оторвать неглупую вроде бы голову. Дело в том, что землей этой на самом деле правит кое-кто другой, а викинги – просто свора полудиких псов. Они своим беспределом очень успешно согнали людей в рот этого мужика. Большинство народу из ограбленных селений попросту разбежались. Он, между прочим, местный вождь, и ему никак нельзя действовать такими же методами. Он как раз защитник народа. Рангвальд звериным чутьем почуял другого свирепого хищника и понял, что это просто невероятная удача, что с ним пока просто разговаривают. Для поддержания разговора Конунск сказал, что все-таки не совсем понимает, зачем он ему это говорит. Пришелец увидел, что собеседник настроен и легко все объяснил. Ну, убили бы Рангвальда Каглоина, или же ему самому придется все-таки отгрызть кому-нибудь башку вскоре в город придут княжить точно такие же собаки а ему просто надоело иметь дело с полудикими псами они же как животные и этот абориген проникновенно спросил рангвальда ты ведь человек разумный да честно сказал конунг тогда живи к тебе подойдет городской боярин передаст привет от горыни поговори с ним кто такой горыня спросил рангвальд «Так меня зовут», — ответил пришелец. «Ну, бывай. У тебя красивая жена. Поцелуй ее от меня». Хельга к этому моменту тайком выглянула из-под одеяла и жадно разглядывала незваного гостя. Свет, конечно, не зажигали, но довольно ярко светила в окно луна. Хельга так гордилась окном с настоящим стеклом прямо из самой византии Она хорошо запомнила этого страшного человека. Он ушел, и, немного выждав, из спальни вышел муж. Рангвальд вернулся через десять минут, сел на край кровати и долго молчал, понурившись. «Викинги, кто стоял в охране мертвы!» Он вздохнул со схлипом и закончил шепотом. «Их убили просто, чтобы поговорить со мной!» «Да!» — прошептала Хельга. «Это чудовище! Не нужно его злить! Сделай, что он говорит!» «Я еще подумаю, что он скажет!» Глухо проговорил Конунг. «Да что тут думать!» Страстно воскликнула она. «Просто сделай, что он уже сказал!» «Что?» Тупо переспросил муж. «Живи!» Пафосно ответила Хельга и игриво хихикнула. «И поцелуй красивую жену!» Ее так все это заводило! Хельга не знала, рассказал ли Рангвальд брату о ночном разговоре. Скорее всего, не рассказывал. Зато она была уверена, что муж поговорил с боярином. Рангвальд сказал, что ему предложили союз, даже больше, чем просто союз. Они будут править землей одной семьей. Для Ингрид подрастает жених, сынок того, кто назывался Горыней. Второй раз в жизни Хельга увидела Горыню на княжьем дворе. Сынок его Глыба. Действительно Глыба, если она правильно понимает местное слово. Тут возможны два значения – скала или глубина. И ее мужу все-таки отрезал голову местный отморозок. Она вот как знала это все время. Хельга особо отметила, что колдовскую тварь смогли убить только Горыня с глыбой. Пусть и немного не успели. Совсем чуть-чуть. Какое-то мгновение. Для нее все произошло очень быстро, будто одновременно. Но упала голова Рангвальда, покатился его венец, и жизнь потекла, как смола». Ролла предложил ей стать его третьей женой, а боярин Ерох... Бояре присутствовали на церемонии. Так вот, боярин Ерох твердо сказал, что княгиней будет Ольга. Хельга не сразу поняла, о ком он. Повернулась к боярину с немым вопросом. «А это еще кто?» «Ты будешь нашей княгиней», — сказал Ерох. «Но конунгом же стал я», — воскликнул Ролла. «Ну и будь себе», — небрежно ответил боярин. «А княгини Боярская дума призовет Ольгу, и она уже будет приглашать воинов!» Ерог сделал счастливое лицо, спросил нового конунга. «Вот ты, например, пойдешь?» Хельга сразу прикинула в своем быстром уме. У местных, конечно, как бы правит народ посредством лучших его представителей, но боярин так уверен, что можно не сомневаться. Ролла у них ничего не светит. Она заговорила с мрачной торжественностью. «Благодарю, Ролла, за заботу о нас, Сынгрид, но я навсегда останусь вдовой в вечную память о Рангвальде. Пусть мое вдовство станет жертвой богам за него, чтобы ему отрадно было взирать на нас из Вальгаллы. Благодарю тебя, Хельга, за верность брату!» — с чувством ответствовал новый конунг. Он тоже был далеко не дурак. Да и то две его благоверные выдали ему в общей сложности одиннадцать живых на тот момент отпрысков. пять пацанов. И шесть девчонок. Вот и молвил Ролла умненько. «И в памяти его клянусь служить тебе со своей дружиной!» Ингрид от избытка чувств шмыгнула носиком, и глыба не растерялся, взял ее за руку.